Глава третья. «Но не смей убивать, чтобы злобу унять, и не смей убивать людей» — Реддьерд Киплинг. Север Акигордама. Месяц Зорвальд. У кертов по-прежнему было преимущество. Они могли летать на предельно больших высотах, и вальденцам приходилось тщательнейшим образом маскировать летные поля и укрепленные пункты, хаотично перебрасывать авиационные и пехотные части и молиться на свою разведку, одновременно посылая проклятие разведки кертов. Старая гвардия оказалась на фронте вовремя и к месту. Причем к месту они были на любом участке фронта, хоть разорвись. И, да, Эрик не ошибся, Тир обнаружил в себе неизвестную доселе способность правильно выбирать точку приложения сил. Керты были более выносливыми, вальденцы более умелыми. Керты изготавливали собственные болиды. У Вальдена было больше профессиональных пилотов. Керты верили в Орсе и его меч, вальденцы – в своего императора и его старую гвардию. Кертский царь так и не смог вернуть себе Сезну, но сумел остановить продвижение вальденских войск на юг к Арксвему. После этого было подписано очередное перемирие. Из трех небольших северных городов, захваченных незадолго после Сезны, Эрик отдал один в обмен на соответствующий выкуп. Два других городка Исезна остались у Вальдена, обозначив границы оккупированной территории. Эпоха малых войн вернулась, как будто и не было двухлетнего перерыва. Эрик пришел в Акигордам не для того, чтобы остаться, а для того, чтобы найти хоть какую-то управу на слишком беспокойных соседей. Выматывать Кертов короткими войнами можно было до бесконечности. Эта тактика оправдывала себя лишь на короткое время. Керты быстро оправлялись от удара, и Вальден снова вынужден был уделять своей южной границе самое пристальное внимание. Эрик решил, что ему нужен Арксвем, кертская столица. С точки зрения Тира, это было желание поудобнее устроиться на пороховой бочке. Свою точку зрения Тир держал при себе. Керты были монотеистами. Почитая духов как старших братьев, молились они Орсию, чей меч в доисторические времена спас их от полного истребления драконами. Спас настолько эффективно, что драконов в сайте с тех пор не встречали. Тот же Орсий, став первым Керским царем, научил кертов жить как единый народ и совершил некоторое количество подвигов, больше приставших к культурному герою, нежели богу. Тем не менее, он был богом и раз в поколение воплощался в произвольно выбранном новорожденном керте который получал имя Орсий и, продолжая дело Бога, защищал Акигордам от врагов. Защищал неплохо. Вальденсам трудно давалось продвижение по Керской земле. Не настолько трудно, чтобы Эрик отступился от захвата Арксвима, но мнение о том, что без нынешнего воплощения Орсия дело пошло бы легче, бытовало в войсках и разделялось его величеством. Старогвардейцы стали острием нацеленного на Арксвим копья. И сейчас это острие медленно и неуклонно пробивало путь сквозь обороняющие столицу войска. Никакой магии. Шанеи демонтированы. Оставлены в Рогере до лучших времен. Но пять болидов, способных развить скорость в полтора раза выше, чем все другие, пять болидов, игнорирующих инерцию и способных благодаря этому нести гораздо большее количество боеприпасов, пять болидов, которым не страшны перегрузки, Это еще не магия, но уже решающая сила в любом бою. Тир предполагал, что к Солнцевороту Арксвем будет взят. Как его удерживать, другой вопрос. Это уже проблема Эрика, для решения которой тот, конечно, может использовать Старую Гвардию, но вообще-то это будет использование не по назначению. На Солнцеворот в сайте приходилось Рождество. А пока от Хильды приходили письма. Найти старогвардейцев, которые в один день могли оказаться на десятке разных участков фронта, почтальонам удавалось далеко не всегда. Письма накапливались. Тир получал по целой пачке запечатанных конвертов, но читал каждый день по одному письму. Так же, как Хильда их писала. Отвечал не сразу. Не оставлял без ответа ни одного письма, но отвечал не сразу. Хильда заставляла его думать. Она и раньше заставляла его думать в те дни, когда Тир прилетал в гости в Сегель, однако тогда это было как-то проще. Тогда Хильда меньше говорила о нем самом, а если заговаривала, Тир уводил разговор на какую-нибудь другую тему. Письма Хильда этого сделать не позволяла. Зато Тир начал, наконец, разбираться в том, что происходит. Хильда пыталась его понять. Используя все доступные ей инструменты, прямо и бесхитростно она пыталась понять, что же он такое, почему он таков, каков есть, и как к нему следует относиться. Причем она никогда и не скрывала этого своего желания. Тир просто не рассматривал такую возможность, поскольку знал, что ни для кого в сайте его личность не представляет интереса. Те люди, которые занимались истреблением демонов, знали о нем все, что им было нужно, а именно, знали, что его нужно уничтожить. Те люди, с которыми он сосуществовал, знали о нем все, что им было нужно, а именно, знали, что он прост в использовании, полезен и глубоко извращен. Более пристальный интерес к демонам считался в сайте явлением непристойным и вызывающим брезгливость. Отец Грей мог бы поспорить с таким подходом, но отец Грей был единственным в своем роде. И вот Хильда. Множество вопросов, желание получить ответы. Интерес к тому, что же у него за душой и есть ли у него душа. Стремление понять его. Понять не для того, чтобы изучить, а для того, чтобы настроиться с ним на одну волну. Словом, множество лишних, ненужных и опасных моментов общения, сведенных в итоге к одной ошибочной цели — увидеть в нем человека. На земле он был бы глубоко разочарован, обнаружив в неординарной женщине такой предсказуемый интерес. В сайте этот интерес делал Хильду еще ярче, еще сильнее выделял из большинства людей. Очередное отличие одного мира от другого. Тир нередко сравнивал сайте с землей, поскольку считал, что иногда сравнения помогают сориентироваться, однако жил-то он в сайте и мыслил здешними категориями. Так что нет, он ни в коем случае не разочаровался. Хильда умная девушка. Рано или поздно она поймет, что тир — это именно то, что она видит, и ничего больше. Ничего глубже. Демоны — они, ребята, до того простые, что аж примитивные. Летные поля в условиях войны только назывались полями. Болиды размещались в диком лесу, там, где не было густого подрезка, маскировались сеткой. Люди посреди того же леса находили места, чтобы собрать из счетов домики временки При обнаружении, в том случае, если реальной становилась угроза уничтожения машин, летное поле переносилось на другое место за 2-3 часа, почти не оставив следов. Холодно было. Зорвальд, это уже зима, чтобы там не говорили Шифанга, считающий этот месяц только предвестником зимних морозов. Тир давно уже оставил надежду придумать, как утеплить болиды, не нарушив при этом закон о неиспользовании магии. В бою еще ничего. Когда дерешься, и время летит неощутимо, и холода не чувствуешь от злости и азарта. А вот во время разведки замерзал иногда даже он. Старая гвардия много потеряла, не повоевав над керским царством в летнее или осеннее время. Сейчас, пролетая над голыми зябкими лесами, которым не видно было ни начала, ни конца, оставалось только воображать себе, какими великолепными красками переливалось все это осенью, где-нибудь в начале Даркаша. Тер как наяву видел густые маски цвета все оттенки красного и желтого в самых невероятных но неизменно гармоничных сочетаниях вся центральная часть вальдана от северной границы ведутся до центра арты тоже была густо покрыта лесами но в вальдане преобладали хвойные деревья прямые светлокорые сосны с редкими вкраплениями березника и осин а вот Ведуц и север акигордама утопали в кленовых и буковых рощах в неоглядных даже с птичьего полета дубравах вязы тисы ясени сейчас голые и от этого кажущиеся мертвыми летом и осенью сверху должны были выглядеть фантастически красиво акигордамские леса были одним из проявлений кертской магии основанной на почитании природных духов не стихийных элементалей а одушевленных кертоморфных представителей лесов, рек, полей и неба, а также каждого отдельного дерева, ручья, травинки и малейшего ветерка. Духи, на уважение выражаемое кертами в регулярных обрядах и жертвоприношениях, отвечали признательностью. Природа процветала, вздымалась, колосилась и... Что она там еще могла делать? В общем, с кертскими лесами... Не выдерживали сравнения никакие другие леса тех же широт и климатического пояса. Но война не самое подходящее время пожалеть о том, что в мирное время не воспользовался ни одной из многих возможностей полетать над Экигордамом. В мирное время находятся другие дела, заниматься которыми нужнее и полезнее, чем любоваться удивительными здешними лесами. Нужнее для людей, полезнее для людей. От этих людей зависит его выживание, а значит, приносить им пользу вопрос жизни и смерти. Впрочем, одним из самых важных дел было обучение молодняка, и, как ни странно, это занятие до сих пор не утратило привлекательности и новизны. Путь к идеалу он и впрямь бесконечен. На нем можно умереть, но заскучать, похоже, не удастся. И даже не жаль, что больше нет возможности жить так, как жил на земле. Хотя, наверное, стоило бы пожалеть. И проблема не только в недостатке свободного времени. Раньше на земле он, насытившись, прятался от людей, оставался наедине с небом, книгами и собой. Теперь в сайте ему позволили убивать столько, сколько захочется. И как будто отказали тормоза, чувство насыщения не наступало. Он не успевал зарасходовать то, что забирал, но не видел причин останавливаться не чувствовала желания остановиться. И он убивал, забирал посмертные дары. А когда возможности убить кого-нибудь в бою не было, улетал в Радзиму и убивал просто так, без всякого смысла, просто чтобы получить удовольствие. Собственная ненасытность сначала слегка пугала, потом стала привычной. Если можно убивать, если это почти ничем не грозит, значит убивать нужно. «Зачем?» «Плохой вопрос». Тир не знал, зачем. «Нет, не знал. Ему просто нравилось. Он просто не мог остановиться. Может быть, вернувшись к прежнему режиму, удалось бы порвать бесконечную цепь убийств. Может быть, перестав постоянно видеть рядом людей, он перестал бы испытывать желание убивать их просто потому, что может это делать. Может быть. Все может быть». Но ведь не проверишь. Эрику не нужен пилот, контактирующий с людьми четыре раза в год, а остальное время скрывающийся от мира в компании зверя и болида. И Эрик не хочет признавать, что гораздо разумнее было бы использовать этого пилота по прямому назначению, для убийства или порабощения других людей. Эрик идеалист. Он не лучший хозяин, но ему и не обязательно быть хозяином.